Сергей Шаргунов. 1993. Глава первая. Всю ночь с 23 на 24 июня 1993 года над Москвой шел сильный дождь. Моросило все утро и сейчас в полдень еще накрапывало. На Дмитровском шоссе в ряд вытянулась четверка троллейбусов. Их держал красный светофор. Валентина Алексеевна сидела у окна, лбом прижимаясь к стеклу. Она ехала на собрание Белого Братства. В голове без конца играла давняя песенка «За малинкой в сад пойдем, в сад пойдем, в сад пойдем, в лесовую заведем, заведем, заведем». В тоскливые или зябкие минуты, стараясь согреться или забыться, Валентина Алексеевна вспоминала песни детства. И даже на молитвенных собраниях, когда все пели гимны Марии и Деви, Она, растворив голос в общем хоре, тайком пела свое любимое. Позади бронились сырые пассажиры. Лето называется, вздохнул кто-то. И что, я в этом виновата, откликнулся женский голос. Да я вас вообще не трогаю. Ну и не трогайте тогда, размечталась. А о ком? А тебе, что ли? Чтоб ты сдохла. Только после тебя. Валентина Алексеевна поежилась. Злой народ стал. Машины ловчились, стягиваясь поближе к светофору. Проползла цистерна, желтая, круглая и чумазая, в темных блестящих подтеках. Следом задорно рванул грузовик с синим кузовом. Загудели одновременно два клаксона. Гулкий удар. Валентина Алексеевна всматривалась сквозь стекло. Снаружи хлынула. Она не могла отвести взгляд. «Дзынь-дзынь-дзынь», мелодично упрямо зазвенела струя в стекло. Она смотрела и не понимала. Светлая влага била, текла, расплывалась, но это не был дождь, нет, это был не дождь. Укололось сердце, она вскочила. Люди, разом зашумев, толкали ее обратно на сиденье. Только что грузовик протаранил заднюю стенку цистерны, и это бензин орошал все четыре троллейбуса, беспомощно вытянувшихся друг за дружкой. Струя, сильная и звонкая, хлестала в срединный троллейбус. Прямо в окно, за которым сидела Валентина Алексеевна. Скользнула пугливая искра. За окнами слепительно вспыхнула. Всем стало жарко, и всех объединил крик ужаса. Троллейбуса накрыла волна огня. Валентина Алексеевна умерла от разрыва сердца за миг до того, как пламя охватило ее. Водитель, молодой парень, вышиб монтировкой лобовое стекло и выпрыгнув, побежал куда-то. Рога троллейбуса опалила, дверь заклинила. Люди выбивали окна. Бензин залил половину шоссе и заполыхала огненная лужа. Кто-то, поскользнувшись, горел и уже не мог выбраться. Горящие фигуры бежали в разные стороны, раскачиваясь и танцуя. По шоссе, мимо машин, по тротуарам, мимо торговых палаток. Прохожие шарахались или пытались сбить с них пламя, или просто остолбенело смотрели. Усилился дождь, поодаль накапливалась толпа. И словно специально для толпы случилась драка двух факелов. Все пронеслось с такой скоростью, что не разобрать. Может, это влюбленные хотели отчаянными ударами спасти друг друга. Они обнялись, упали и слились сияющий ком. Четыре троллейбуса за минуту смешались в одно багрово-дымное целое. Рядом пылали грузовик и бензовоз. Женщина в высоких сапогах заторможена, широкими шагами, окутанная дымом и паром. Шла по адовой луже, не выпуская из вытянутой руки длинный зонт. Сапоги ее золотисто разгорались. Из дождя кричали «Беги!», «Бросай зонт!», «Падай и катись!». Внезапно, уже на пороге дождя, она раскрыла зонт над головой и в ту же секунду грохнула. Взорвалась цистерна. Женщина упала. Следом за взрывом толпа шарахнулась, и даже самые дальние бросились в рассыпную. Потом они медленно, крадучись, помаленьку опять скопились на прежних наблюдательных территориях. Зонт остался чудесно невредимым. Большой и упругий он почти целиком прикрыл хозяйку. Двое стояли на безопасном берегу по виду старшеклассники. Руки их были сцеплены. — Как на казнь любуемся, — сказал мальчишка. — Не стыдно? — А чем мы им поможем? — спросила девочка. — Молись. Она послушно зашевелила губами. Смотри, лужи сохнут, показал он. Влага испарялась с суетливым шипением. Ой, Митя, а мы не загоримся? Дождь, точно устыдившись своей нелепой ненужности, перестал. В небе проступила радуга, призрачная переливчатая, как бензиновый поцелуй. Съезжались пожарные, скорые, милиции, спасатели, репортеры. Огонь гасили пеной, санитары тащили носилки. А ну, Брейс, отгонял щекастый полковник камерой фотоаппараты. Эти пленку за свечу. Не вынимай ты душу, подул он горячо на журналистку в элегантных солнечных очках. Как ваша фамилия? протянул диктофон щуплый журналист с дымчатой шевелюрой. Полковник выждал и сказал сентиментально: Иванов, а зовут Иван, да? Подхватили солнечные очки. Сколько погибших выпалил дымчатый? Сколько надо? Полковник отвернулся и пошел. По вспученному асфальту волочили черные мешки. Пожарные вытаскивали с троллейбусов тела, одно за другим, одно за другим, и передавали по цепочке. Подъехала аварийка, грузовик, где в кузове рядом с товарищами, с лесарем Кувалда и сварщиком Клещом, сидел Виктор Брянцев, электрик. Он вышел, огляделся. «Дело... как же их угораздило, растерянно бормотал могучий Кувалда. «Чем провинились люди?» Ну вот так, катаешь себе и бабах! — тонким глазком поддержал низкорослый клещ. — Был пассажир, и здрасте вам, кучка пепла. И все равны, что безбилетный, что контролер. — Хватит философствовать, — оборвал Виктор. Он был растерян больше остальных, и от этого зол. Провода свисали к земле. Возле троллейбусных островов низко поникли фонари, как увядшие железные растения. Виктор глянул выше, на маленькую радугу в промытом светлом небе. «Видал, а?» — Кувалда сел на корточки, разогнувшись, показал на ладони большой значок, красным по желтому. «Хочешь похудеть? Спроси меня, как?» «Символичненько», — заметил Клещ. «Да выбрось ты!» — дернул плечом Виктор. Кувалда швырнул значок, он покатился по асфальту. Сиротливо щелкнул и замер. «И на кой нас вызвали?» — пробурчал Кувалда. «Электричество чинить? Это вообще не наш участок». «Да видишь, какая авария. Всех и созвали», — сказал Виктор. «А обедать пора!» — крикнул из кабины Валерка Белорус, усатый водитель. «Поехали!» — согласился Виктор. «Толку от нас!» Забрались в кузов, покатили обратно в аварийку. Ехали молча. Аварийка находилась в центре Москвы, на первом этаже двухэтажного здания за гостиницей «Минск». Кувалда с клещом отправились в соседний магазин взять бутылку и еду. Виктор толкнул дверь. «Ну что там?» Подняла голову сидевшая за телефоном женщина, похожая на галчонка. «Жуть!» — сказал Виктор с нажимом. «По телевизору еще не говорили?» Ткнул пальцем в сторону экрана. Звук был приглушен. Богдан Титомир извивался и ответно показывал пальцем. «Пойду умойся. Завернул в узкий туалет, накинул крючок на дверь. Щедро намылил руки, смыл, намылил, снова обхватил щеки. В мутном зеркале на него таращился голубоглазый мужик. «Рожеватые кудряшки». Косматые рыжие брови, широкое мясистое лицо в молочной пене. Нагнулся, фыркая отмылся. Закрутил краны до упора. Всем все чиним, а у самих вечно вода холодная. Но сейчас даже хорошо, что холодная. В комнате, подклек от радио, сослужиться уже расселись за столом. Кувалда, Клещ, Валерка Белорус, Зякин, Мальцев, Дроздов. Окликнули. Иди, пожрем. Вить, наливаем. Он неопределенно махнул мокрыми руками. «Сейчас, сейчас». Шагнул в предбанник. «Есть будешь?» Жена все так же сидела за телефоном. «Суп в термосе, бутерброды». «Да погоди, Лен, тошно», — сел на диван. Спросил как бы нехтя. «А ты?» «Поел уже». «Одна? Я же на телефоне». Он сидел неподвижно, с лицом в каплях воды. Закрыл глаза. «Смотри, смотри, тебя показывают». Дернулся. Лена сделала телевизор громче. Репортер говорил наступательным речитативом. Красивый молодой человек со светлыми волосами до плеч. Черный микрофон подрагивал возле рта, фоном чернели троллейбусы. Предварительной картиной произошедшего такова. Тяжелый КамАЗ врезался в бензовоз, в цистерна которого было около двадцати тонн бензина. Водитель КамАЗа торопился. Кузов его был забит дорогой мебелью, которую, видимо, с нетерпением ждали заказчики. А я где? Да был только что. Погоди, может, еще покажут? Теперь о жертвах. Сейчас ведется их подсчет. Но известно уже, что 14 трупов обнаружено только в каркасе одного из троллейбусов. Борта сложились. В районе средней площадки крыша легла на основание. Далее общий план. Черные остовы, мигалки пожарных и скорых, мельтешащие фигуры с носилками и мешками. На экране возникла студия. Дикторша приветливая с лукавинкой в расстегнутой блузке. Мы следим за информацией с места ЧП. К другим новостям. Сегодня в Верховном Совете России первый заместитель генерального прокурора Николай Макаров выступил с докладом о ходе расследования материалов, связанных с коррупцией должностных лиц. Перед глазами стоит, сказал Виктор. А? Лена убавила звук. Перед глазами, говорю, людей выносят. Не пойми чего. Трудно поверить, что это люди были. Ой, ведь лучше не рассказывай. Это нам знак всем, вот что я думаю. Знак? Помнишь, Валентина книжку тебе давал, Ну, брошюру. Секты своей. Хренотень, понятно. Но мне там выражение одно понравилось. Репетиция конца света. То есть пока мир не сдох, перед этим репетиции. Вот я смотрел сегодня на троллейбус, и вспомнил первое мая. Недавно ж было. Проспект перегородили, пожарники, неотложки, на асфальте кровь, и автобус горит. Горел, пока весь не выгорел. По ящику показывали. Может, тогда первый был, как его? Знак. Сегодня второй. А впереди чего? Какие огни? Ты о чем? Лена смотрела на мужа с подозрением. Совсем глупо, сам дурак. Первое мая, 1 мая. Ты про своих любимых, что ли? У нее замелькали ресницы. Она часто смаргивала, когда начинала волноваться. Так они-то сами устроили. плохо ты видать, телевизор смотрел. Им сказали: стойте, митингуйте, они. Поперли, куда не звали, вот и столкновение. Да что я тебе говорю, все знаешь. Еще и милиционеру грузовиком задавили. И никто не виноват, она даже присвистнула. Коммунисты вперед! Демократы! Виктор пошарил руками по дивану, словно в поисках поддержки. Дайте людям демонстрацию провести. Они же не на Кремль, на Ленинские горы шли. Кому мешали? И кто шел? Старики, ветераны. Их дубасить начали. ОМОН на них кинули. Черепа пробивали, кости ломали, ордена срывали. Что-то на меня ополчился. Лена нервно засмеялась. Я тут при чем? Ну и не спорь, скажешь случайное, но сегодняшнее. Виктор дико глянул на пальцы с налипшей пылью и снова принялся водить руками по дивану. Разболталось все, никакого контроля, народ на машинах лихачит, Довели страну до белого коленя, вот и горим. А раньше такого не было? В тон ему резко спросила Лена. Просто скрывали, это сейчас свобода слова, все быстро передают. Передают. Он зло усмехнулся. Зазвонил телефон. Лена сняла трубку и долго молчала. «Да, да», — подтвердил наконец. Открыла толстую тетрадь, быстро записала что-то, послушала, снова записала. «Нет у нас никого», — сказала раздраженно. «Как это где рабочие? На пожар всех погнали. Там все службы сейчас. Слышали, небось, что приключилось? И как я вам помогу? Вы до утра потерпите? Подумаешь, нет воды, а у нас рабочих нет». Теле-теле-тесто, в комнату ввалился кувалда. Покачиваясь, стоял, улыбался. «Пойдем за вас накатим!» Лена прикрыла трубку ладонью. «Утром новая смена будет, и сразу к вам отправлю. Женщина, вы мне плохо слышите? А зачем кричите?» Кувалда выпал обратно. Лена подождала еще полминуты, что-то начертила в тетради. «Ждите до утра!» Звучно повесила трубку. Это было тайное правило любого диспетчера – стараться не нагружать свою бригаду. «Завтра Лену сменит Варе Лесковой и вперед!» Лена не только затягивала простые вызовы, передвигая их на время следующего дежурства, но иногда оберегала бригаду от срочных и важных. Прошлой зимой, когда поздно ночью прорвало трубу под кинотеатром Пушкинский, и телефон не смолкал, что-то подсказал ей поберечь ребят. Перекинули рабочих с соседнего участка, а вторая труба за их спинами вдруг возьми и лопни, двое сварились в кипятке. «Ленка, милая, ты нам жизнь спасла, не послала на убой», — говорили ее подопечные. И сразу скинулись на банку кофе и коробку конфет. Потом еще Кувалда привез ей домой четыре стула, которые они вынесли в свое время аж из генеральной прокуратуры. Аварийка была складом инструментов, фанерных листов, швейных машинок и прочей всякой всячины, найденной по подвалам. Лена пробежала глазами свежую запись, закрыла тетрадь. Надо же, воду отключили, неприязненно вспомнила панический голос из трубки. Что первый день на свете живет? Перебьется. В соседней комнате хрипло-смеялись и весело бронились. Пускай идиотничают. Когда шумели, орали, пели и даже дрались, она чувствовала себя спокойно. Бывало вернуться с вызова, потные, грязные, толкаются, ругаются, и она блаженно засыпает. А когда в аварийке безлюдны, все на выезде, вот тут не заснешь. Тишина сверлит мозг. Страшно за ребят, как они там, среди трупов и проводов, под землей. Она подперла голову рукой и вдруг вслух вспомнила о дочери. «И что там Танюшка без нас делает?» Муж молчал. Он спал, запрокинув голову на спинку дивана. Одно достоинство – никогда не храпит. У других мужики храпят, у нее нет. Просто чудо природы. Большой, сильный, мордастый, казалось бы, должен трубить и рычать, а спит, как младенец. Они с мужем работали в разные смены, сутки через трое. Кто-то должен приглядывать за дочь, и отдыхать надо друг от друга. Все равно выпадал три дня общих выходных. Но сегодня дежурная Лида Слепухина попросила ее заменить. Свадьбы сына. Вот Лена с Виктором и оказались вместе. Дочка одна дома. Шестнадцатый год. Боязно за нее. Виктор вскочил. Кто-то тряс его за плечо. Багровый, зубастый. Виктор смотрел, не узнавая. «Вставай, вставай! Соня какой!» Кувалда склабился участливо. «На вызов пошли». Виктор сел на диване. Он был без куртки, накрыт легким шерстяным одеялом, оказывается, спал на подушке. Понятно, Лена подложила. — Рядом тут, Михалыч, — говорил Кувалда. — Одному неохота. Сам знаешь, сколько там бомжей. С кем еще пойду? Наши упились, валяются. Я-то не пьянею, а они в лежку. Работа минутная. Чоп поставлю и дело с концом. — Чоп? Ну да, чоп. Там дырка. Не варить же. У нас и народу нет варить. — Зачем столько трескать? А если вызов серьезный, кого посылать? Лена оторвалась от телефона. — Вить, сходи с ним, проветришься. Близко это, на Петровке, под банком каким-то. Кувалда знает. Вернешься и спи дальше. Вся ночь твоя. Виктор вслепую сунул ноги в рабочие сапоги, которыми жена предусмотрительно заменила ботинки. Глянул на квадратный циферблат на стене. Без пятнадцати десять. Долго спал. Чаю может? Бутерброд вот с колбаской. Лена зашуршала бумажным свертком. — Не. — Не ест он, — пояснила она как бы в пустоту. Увидел сгоревших и есть не может. Всю жизнь теперь, что ли, будешь глодать. Пока спал, тебя опять по телевизору показывали. И кувалду. Всю вашу троицу. Скажи. Показали. Вроде похоже. Ты ешь давай. Кувалда толкнул его плечом. Напоминку кто ж едят. Вернусь по бросил Виктор безразлично. Давай налью на дорожку. Кувалда пихнулся, снова заглянув в лицо. Не могу я. Что Чудно, упоминаешь? Да не поминаю я никого. Отстань. Виктор прошелся по предбаннику, подергал ногами, закинул руки на затылок. Башка трещит. Вот не пил с вами, красавцами, а весь как с похмелья. Надо было выпить. Или своей боишься? Ага, боится он. Ничего он не боится, сказала Лена сварливо, но и с некоторым довольством. Я три бутылки выпить могу и трезвый буду, сказал Кувалда. Вы представьте, до чего допился сегодня. Рояль водкой запил. Спирт, значит, хлебнул. Из другого стакана хлоп, думал, вода. А там водка. Фу ты ну ты! Клещ, как увидел такое дело, его стошнило. — Вы чего там наблевали? — спросила Лена строго. — Да нет, он в окно. — Точно не в комнате? — Да не. Смотри, кому-нибудь на голову наблюет. — Да нет, там козырек железный, он на него. Я звук слышал, гремело. А вы это? Кувалда посмотрел на Брянцевых вопросительно и деликатно. — Я слышал про это самое базарили. — Как ненормальный, вы чего? — Про что? — недовольно насторожилась Лена. Про коммунистов, демократов, хрен вас разберет. Чтобы я со своей так...» «Слышал он», — подумал Виктор. «Как он услышал? Они же пили в другой комнате». «А ты ему скажи», — оживилась Лена и стала нервно пролистывать туда-обратно тетрадь. В жизни его политика не интересовала. Перестройками нас пролетела, И тут вдруг начал. «По телевизору одно скажут. Я смотрю, он вроде как ревнует и наоборот вякает. Я возражу, он взбесится, давай опровергать». Но и не обидно. Выходит, это он меня нарочно унижает. И начали мы в политике разбираться. Кому рассказать не поверит. С какого это времени у тебя, вид? С весны или раньше? Зимой еще? Когда съезд показывали? Помнишь, болели мы, кашляли, смотрели от нечего делать? Стал вдруг хасбулату ухвалить, Лишь бы мне насолить. Она осеклась. Виктор, подойдя вплотную к кувалде, положил ему руку на плечо. Друг, эй, друг, ты если в чем не понимаешь, в то не лезь. Он говорил с такой негромкой яростью, что Лена ощутила горячую волну опасности. «Совсем сдурели. Идите же отсюда!» «Я... Я ничего!» — Кувалда ставил прямой, недоуменный, погасив улыбку. «Спросить уже нельзя. Не кипятись-то, вам жить!» Распелась, сказал Виктор. «Придумал и поет!» Он снял зеленую куртку со спинки стула, резко поднял молнию. «За Россию я переживаю. Чего вам непонятно?»